Глава шестая. Союзники. Вода плеснула ему на лицо, пробудив от кошмара. Он закашлялся и сплюнул. «Прекрати — Прекрати, — придушенно выговорил он, надеясь, что голос прозвучит грозно. — Вон из моей комнаты. Я уже встаю. Я не опоздаю. Несмотря на его просьбу, вода снова облила ему лицо. — Ну, сейчас он задаст своей глупой сестрице. Седрик открыл глаза и очутился в новом кошмаре. Он висел лицом вниз в пасти дракона, плывущего по белой реке. В небе брезжил неверный свет зари. Голова его болталась над самой водой. Драконьи зубы легонько сдавливали ему спину и грудь. Руки и ноги свисали из пасти, взрезая поверхность воды. Река толкала плывущую драконицу, неуклонно снося ее ниже по течению. Она явно устала, но упорно и размеренно гребла передними лапами. Седрик повернул голову. и увидел, что только ее плечи и голова еще выглядывают из воды. Медная тонет, и когда сила оставит ее, она пойдет ко дну, и сам он вместе с нею. «Что случилось?» — спросил он сипло. «Большая вода!» Она вроде бы и промычала ответ, но слова прозвучали прямо у него в голове. Драконица передала ему образ «рушится белая волна, несущая с собой камни, бревна и трупы животных». Даже теперь текучую поверхность реки усеивал разнообразный мусор. Мимо них по течению проплыл спутанный клубок из растений и из щепок плавника. В глубине мелькнули копыта какого-то мертвого животного. Река закружила клубок, и он рассыпался. Что случилось с остальными? Драконица не ответила. Седрик болтался так близко к поверхности, что не мог толком оглядеться. Повсюду была только вода. Могло ли это быть правдой? Он медленно повертел головой из стороны в сторону ни смоляного, ни Лодок, ни Хранителей, ни других драконов. Только он сам, медная, широкая белая река, и лез вдали. Он попытался вспомнить, что случилось до того. Он сошел с Баркаса. Поговорил с Тимарой. Отправился искать драконицу. Он твердо решил покончить со сложившейся ситуацией. Как-нибудь. И на этом... Его воспоминания обрывались. Он поерзал в драконьей пасти. Это пробудило боль, там, где зубы впивались в плоть. Свисающие ноги замерзли и почти онемели. Кожа на лице горела. Седрик пошевелил на пробу руками и обнаружил, что они его слушаются, но даже от этого легкого движения голова драконицы покачнулась. Она кое-как выправилась и поплыла дальше, но теперь Седрик почти окунался в реку. Вода едва не захлестывала драконью пасть. Он огляделся, пытаясь определить, далеко ли до берега, но не нашел никакого берега вовсе. Сбоку из воды торчали какие-то деревья. Когда он развернул голову в другую сторону, то увидел только воду. Когда эта река стала такой широкой? Седрик заморгал, пытаясь сосредоточить взгляд. День постепенно разгорался, свет отражался от белой поверхности воды. Под деревьями не было суши, река затопила берег. а драконица плыла вниз по реке, увлекаемая течением. «Медная!» — окликнул Седрик, пытаясь привлечь ее внимание. Она сосредоточенно гребла дальше. Юноша порылся в памяти и вспомнил ее имя. «Рэлп, да, плыви к берегу! Не по течению, плыви к деревьям! Вон туда!» Он попытался поднять руку и указать направление, но шевелиться оказалось больно. А драконица в ответ на его движение повернула голову, едва не окунув его лицом в белый поток, и продолжила размеренно грести вниз по течению. — Проклятие! Да слушай же меня! Поворачивай к берегу! Больше нам рассчитывать не на что! Отнеси меня туда, к деревьям, а потом делай что тебе угодно! Я не хочу сдохнуть в этой реке! Трудно сказать, заметила ли вообще драконица, что он с ней разговаривает. Раз-два, раз-два, работала она лапами... Седрик раскачивался в такт ее упрямым грибкам. Он задумался, сумеет ли добраться до края леса сам. Хорошим пловцом он не был никогда, но, возможно, страх смерти придаст ему сил. Седрик на пробу согнул ноги, получив в награду очередное погружение в воду и осознание того, что уже промерз до костей. Если драконица не дотащит его до берега, сам он туда ни за что не доберется». а, судя по ее движениям, было сомнительно, что справится даже она. Но она оставалась его единственным шансом на спасение, если только он сумеет ее убедить. Седрик вспомнил об Элис и Синтаре, поднял руку, прикоснувшись к челюсти Релбды, плоть к чешуе. Кожа на ладонях сделалась нежной и сильно сморщилась от долгого пребывания в воде. Руки покраснели, и Седрик подозревал, что если их согреть... то он изведется от боли. Но сейчас не стоило об этом думать. «О, прекраснейшая!» — начал он, ощущая себя полным дураком. Почти сразу же в его разуме затеплилась искорка внимания. «Чудесная медная королева, сияющая, подобно только что отчеканенной монете. Ты, чьи глаза чаруют, а чешуя искрится. Пожалуйста, услышь меня». «Слышу тебя». «Да, услышь меня. Поверни голову. Видишь, вон там деревья, торчащие из воды». «Красавица, если бы ты отнесла меня туда, мы оба могли бы отдохнуть. Я бы почистил твою шкуру и, возможно, нашел бы для тебя какую-нибудь пищу. Я же знаю, что ты голодна, я чувствую». Он только сейчас в некотором смятении понял, что это так. И если он немедленно не отвлечется, то ощутит и нарастающую усталость дракона. «А ну назад! Давай отправимся туда, где тебя ждет отдых, которого ты так заслуживаешь». а я буду счастлив очистить твою морду от грязи. Ему плохо давалось лезть. И Седрик не представлял, чем еще может порадовать драконицу, кроме как похвалив ее красоту. Договорив, он подождал ответа. Релбда повернула голову, глянула на деревья и продолжила грести. Они не свернули прямо к берегу, но теперь, по крайней мере, через какое-то время непременно с ним встретятся. «Ты так мудра, медная красавица!» «Так прекрасно, и мила, и блистающе, и медно! Плыви к деревьям, умная, хорошенькая драконица!» Седрик снова ощутил теплое касание, и оно странным образом взволновало его. Боль во всем теле как-то поутихла. Похоже, вовсе не имело значения, что его слова просты и неуклюже. Он похвалил ее, и она в ответ резче повернула к берегу и поплыла быстрее. На миг Седрик ощутил, чего стоил ей этот рывок. и едва ли не устыдился того, что уговорил на него драконицу. «Но если б я не просил, мы оба погибли бы!» пробормотал он и уловил в ее мыслях тень согласия. Когда они приблизились к деревьям, Седрик пал духом. Река разлилась вширь, и под сводом леса не обнаружилось берега хотя бы и топкого, Лишь непроницаемая стена деревьев, словно прутья клетки, преграждала Релбде дорогу. В тени крон стояла белая вода, словно тихое озеро без берегов, растворяющееся во мраке. Лишь один участок бывшего берега сулил им надежду. Деревья там образовывали нечто вроде ниши, куда течением нанесло плавника и сбило его в плотную массу. Разнообразные сучья, ветки и целые бревна громоздились друг на друга, образуя затор, не слишком надежный с виду. Но если Седрик окажется там... то сможет выбраться из воды и, возможно, высохнуть до наступления ночи. На большее он рассчитывать не мог. Ни горячей еды и питья, ни сухой чистой смены одежды, ни даже грубой подстилки, чтобы прилечь. Там его не ждало ничего, кроме слабой надежды выжить. А драконицу и того меньше, как подозревал Седрик. Если сам он сможет встать на эти бревна и прибившийся к ним плавник, то ей не удастся и этого». Она гребла уже изо всех сил, но все зря. Никакой надежды для нее, да и для него немного. Не спасти меня. Мы попробуем. Не знаю, как именно, но попробуем. На затянувшиеся миг она исчезла. Из его сознания Седрик тут же осознал, как сильно печет его кожу, как впиваются в тело драконьи зубы, измученные мышцы ныли, а все тело от воды одновременно мерзло и горело. Затем Релк довернулась, принеся с собой тепло и заглушив его страдания. — Могу спасти тебя, — объявила она, и ее приязнь захлестнула Седрика. — Но почему? — изумился про себя он. — Почему она беспокоится о его судьбе не так одиноко? — Объясняешь мир, разговариваешь со мной. Исходящее от дракона тепло окутало юношу. Он хватанул ртом воздух всю свою жизнь, Седрик сознавал, что люди любят его. Его любили родители, его, как ему казалось, любил Гест, Элис тоже. Он знал об этой любви и благосклонно принимал ее. Но никогда прежде он не ощущал ее вот так физически, как она исходит от другого существа и несет тепло и утешение. Это казалось невероятным. А затем в его сознании изобрежала запоздалая мысль «А ты чувствуешь, когда я переживаю за тебя?» Иногда, — последовал осторожный ответ, — я знаю, что это неправда иногда, но от добрых слов, от приятных слов лучше, даже если неправда. Как вспомнить еду, когда голодна. Неожиданный стыд охватил Седрика. Он медленно вздохнул и открылся драконице, показывая, насколько он ей благодарен. Признательность выплескивалась из его души за то, что простила ему украденную кровь. за то, что спасла его, за то, что продолжает бороться ради него, хотя он не может обещать ей никакой надежды. И как будто он плеснул в огонь масло, ее теплота и забота о нем усилились. Седрик на самом деле согрелся всем телом, а упрямые размеренные грибки Релбды обрели новую силу. Возможно, вдвоем им удастся выжить, им обоим. Впервые за долгие годы Седрик закрыл глаза и от всей души взмолился Са. возьми еду с собой и поднимайся наверх велел лифтрин деви я хочу чтобы ты влез на крышу я оглядывался по сторонам смотри в воду смотри не держится ли кто за бревна смотри под деревья и на деревья ищи и труби в горн трижды подул затем прервался и прислушался и снова трижды подул слушаюсь слабым голосом отозвался деви ты справишься подбодрил его карсон Он потрепал измученного мальчика по плечу и слегка подтолкнул к двери. Тот прихватил с собой пару сухарей и кружку с чаем и вышел на палубу. «Славный паренек! Я понимаю, что он устал», — пробормотал Левтрин. Его слова прозвучали отчасти извинением за то, что он был так резок с мальчиком, а отчасти благодарностью за то, что он смог прибегнуть к его помощи. Деви не меньше остальных хочет их найти. Он будет стараться, пока не свалится с ног». Карсон помешкал, но все же решился продолжить. А как насчет Смалинова? Он не может помочь нам с поисками. Он спросил из лучших побуждений, напомнил себе Левтрин. И тем не менее Карсон старый друг, но не член команды. Некоторые вопросы не обсуждают вне семьи, даже со старыми друзьями. Мы выжимаем из баркаса все, что можем, Карсон. Только что не заставили его отрастить крылья, чтобы лететь над рекой. «Чего еще ты от него можешь ждать? Ну, разумеется, кивнул Карсон, подтверждая, что все понял и больше ни о чем не спросит. Его уступчивость встревожила Левтрина почти так же сильно, как вопрос. Он знал, что слишком раздражителен. Горе раздирало ему сердце, хотя он цеплялся за остатки надежды и продолжал безнадежные поиски. «Элис! Элис, милая моя, зачем же мы сдерживались, если теперь вот так потеряли друг друга?» Капитан переживал не только за Элис, хотя, видит, Са эта утрата надрывала ему сердце, лишая способности рассуждать хладнокровно. Пропали ребята-хранители, все до единого. И драконы тоже. И Седрик. Если он найдет Элис, но будет вынужден рассказать ей о пропаже Седрика, что она подумает о нем? И драконов тоже не стало. А вместе с ними рухнули и все ее мечты. Лифтрин знал, как Элис относилась к драконам и хранителям. А он подвел ее, безнадежно подвел. Поиски ничем не увенчаются, ничем. Лифтрин. Капитан встрепенулся при звуке собственного имени, и по лицу Карсона понял, что тот все это время пытался с ним поговорить. Прости, слишком давно не спал. Грубовато буркнул он. Охотник сочувственно кивнул и сам потер покрасневшие глаза. «Понимаю, все мы устали». И нам еще ой, как повезло, что только устали. Ну, тебя слегка потрепало, да у Эйдера треснула пара ребер, но в общем и целом мы легко отделались. И знаем, что сможем отдохнуть потом. А пока вот что я предлагаю. Моя лодка осталась на смоляном К счастью, я привык каждый вечер затаскивать ее на борт и привязывать. Давай я возьму запасной горн и двину своим ходом. Быстро спущусь вниз по течению, а затем пойду вдоль берега и разведаю под деревьями. — А ты двинешься следом, не торопясь, внимательно глядя по сторонам. Я, как и Дэви, буду время от времени подавать три долгих сигнала, ну, чтобы вы знали, где я, и что я продолжаю поиски. А если один из нас что-нибудь обнаружит, пусть позовет другого тремя короткими. Левтриен угрюмо слушал. Он понимал, на что намекает Карсон. — Тела. Он будет искать трупы... и выживших, которые настолько ослабли, что даже не могут подать знак спасателям. Что ж, это звучало разумно. Баркас продвигался очень медленно. Сперва они поднялись против течения примерно до того места, где их накрыла волна, и только затем повернули обратно, осматривая и береговую линию, и поверхность реки. На маленькой лодке, подхваченной течением, Карсон легко их обгонит, доберется до места, где они уже были, а оттуда спустится ниже, осматривая мелководье. «Дать тебе кого-нибудь в помощь?» Карсон отрицательно помотал головой. «Нет, я бы предпочел оставить Дэви с тобой. Так что пойду один. Если кого-нибудь найду, в лодке как раз хватит места, чтобы взять его на борт». «Три коротких сигнала значит, что мы что-то нашли. Даже если это всего лишь мертвое тело?» Карсон задумался, затем покачал головой. «Мертвецу мы уже ничем не поможем». Не стоит отвлекать друг друга, рискуя тем, что проглядим выжившего. Я возьму с собой немного масла и большой котел с камбуза. Если не встретимся до темноты, остановлюсь, разожгу в нем огонь и переночую так. Пламя меня согреет и послужит маяком для любого, кто его заметит. Если найду кого-нибудь под вечер, горн и огонь приведут тебя к нам. Лифт кивнул. «Возьми с собой запас еды и воды». Если кого-нибудь найдешь, а они наверняка будут измотаны. Съясное тебе пригодится. Знаю. Что ж, тогда удачи. Да поможет нам са. Такие слова из уст охотника лишь подстегнули мрачные предчувствия Левтрина. Да поможет нам са, — повторил он, глядя вслед другу. Пожалуйста, найди ее, — добавил он шепотом, а затем сам вернулся на палубу и уставился на реку. Окруженный командой, он сразу ощутил исходящее от нее сочувствие. Сварк, Беллин, Хеннеси и великан Эйдер молчали и отводили глаза, как будто стыдясь, что ничем не могут помочь капитану. Скелли подошла, встала рядом и взяла его за руку. Лифтрин посмотрел на нее и на миг, встретившись с ней взглядом, увидел свою племянницу, а не просто матроса. Девушка легонько стиснула его загрубевшую руку, Ее поджатые губы и быстрый кивок подразумевали, что она разделяет его тревогу. И сразу после этого Скелли вернулась на свой наблюдательный пост. Лифтрин с комком в горле подумал о том, какая хорошая ему досталась команда. Они без возражения отправились с ним в опасное плавание вверх по реке, в неведомые края. Конечно, отчасти дело было в том, что таковы все речники. Любопытные, рисковые и уверенные в себе. Но не только. Куда бы ни направились Левтрин со Смолиным, команда пойдет с ними. Он распоряжался их жизнями. Порой от этого понимания ему становилось не по себе. Левтрин и сам не знал, почему уклонился от вопроса Карсона. Охотник не глуп, и спектакль, разыгранный командой, вряд ли надолго его одурачил. Карсон знал, что корабль разумен, а если у него и оставались какие-то сомнения, они рассеялись прошлой ночью — когда Смолиной сам отправился на помощь капитану. Стоило ему крикнуть, и Баркас двинулся прямо к нему, и, невзирая на течение, упорно шел, не сворачивая, пока Лифтрин снова не очутился на борту. Завернутый в одеяло, но все еще мокрый и дрожащий, он зашел на камбус. Элис цела, спросил он и прочитал ответ на лицах команды. С тех пор он не спал ни минуты и не заснет, пока не найдет ее. Мишанина плавника оказалась либо слишком, либо недостаточно плотной. Рэлпда донесла Седрика до затора и принялась раздвигать мусор, словно ложка густую похлебку. Щепки, испутанный кустарник, лиственные ветки и сухие бревна, пучки травы и выкорчеванные деревья расступались перед грудью драконицы и снова смыкались за ее спиной. Застряв, она, видимо, решила, что настил достаточно прочен и близок, И выронило Седрика. Он упал поперек пары бревен и едва не соскользнул в просвет между ними. Онемевшие конечности застонали, когда он бешено затрепыхался. Он цеплялся и барахтался, пока не выбрался на бревно потолще. Седрик вжался в ствол, слегка покачивающийся на волнах. Хуже того, бревно начало разворачиваться, грозя оторваться от прибившейся к берегу массы, поскольку обезумевшая драконица молотила лапами и брыкалась, пытаясь выбраться наверх. «Этот мусор тебя не выдержит, Рэлбда! Прекрати! Хватит баламутить воду! Влезть на него ты не сможешь, это всего лишь щепки и камыши!» Седрик перебрался подальше от нее, в ту часть затора, которая не так сильно колыхалась от движений дракона. Нарастающую панику Рэлбда усиливали ее усталость и отчаяние. Драконица выбилась из сил, и Седрик виновато осознавал, что если бы она его бросила, то продержалась бы гораздо дольше». Он снова задался вопросом, почему медная спасла его, хотя это явно будет стоить ей жизни, а затем задумался, почему сам ничего не делает, чтобы помочь ей. Ответ был очевиден и заслуживал порицания. Утонув, драконица навсегда покинет его сознание, тогда его мысли снова будут принадлежать ему одному. Вернувшись в удачное, он сможет зажить прежней жизнью, и Седрик отбросил в сторону себелюбивые мысли, Он никогда не вернется в удачный. Он сидит на бревне, плавающем посреди едкой реки. Юноша осмотрел зудящие руки. Открытые участки выглядели, как сырое мясо. Про остальное сказать трудно, а посмотреть ему не хватало духа. Седрика пробрала ознобом. Он обхватил себя руками и попытался обдумать невероятную ситуацию, в которой вдруг оказался. Все, от чего он зависел в этих суровых краях, исчезло. Ни корабля, ни матросов, ни охотников, никаких припасов. Элис, вероятно, уже мертва, и ее тело всплыло где-нибудь посреди реки. Горе обрушилось на него, но он постарался не думать об этом. Ему требуется ясный рассудок, иначе вскоре он присоединится к Элис. Что же делать дальше? У него нет ни инструментов, ни огня, ни укрытия, ни еды. Незнание, как раздобыть что-нибудь из этого списка. Седрик взглянул на Медную. Он сказал ей правду. Он понятия не имеет, как ее спасти. Если драконица погибнет, ее унесет течением, а затем умрет и он. Вероятно, медленно и в одиночестве, не имея возможности сдвинуться ни вверх, ни вниз по течению. Сейчас дракон представляет собой последний шанс выбраться отсюда. Рэлбда — его единственный союзник. Она рисковала жизнью ради него и так мало попросила взамен. Драконица коротко затрубила, и Седрик оглянулся на нее. Она забралась в самую гущу плавника, зацепилась одной передней лапой за ствол потолще и теперь пыталась забросить на него вторую. Но это был тонкий конец длинного бревна. Как только она наваливалась всем весом, оно уходило под воду, угрожая выскользнуть из-под нее. и взмыть в воздух, и тогда весьма вероятно сама драконица уйдет под затор. «Релбда, подожди! Тебе нужно сдвинуться к середине бревна! Стой! Я уже иду!» Седрик уставился на нее, прикидывая, как бы облегчить ей задачу. Тонущий дракон — плавающее бревно. Он задумался, хватит ли его веса на высоком конце ствола, чтобы удержать дерево, пока она перебрасывает через него лапу. Но Релбда, конечно, не послушала его». Драконица растрачивала в бесплодных попытках последние силы. От ее рывков рассыпался весь плавучий островок. От внешнего края отрывались куски и, кружась, уносились вниз по течению. — О, прекраснейшая! Позволь мне тебе помочь! — попытался Седрик снова, изо всех сил сосредоточившись на драконице. — Замри ненадолго! Не двигайся! — Позволь мне немного опустить для тебя бревно! Я уже иду, красавица! Королева из королев! — Я здесь, чтобы служить тебе. Не нужно расталкивать бревна, прижатые друг к другу. Тебя может унести от меня течением вниз по реке. Подожди, пока я придумаю, что делать дальше. Служить мне?» С волной тепла донеслась до него коротенькая мысль, и драконица расслабилась, прекратив борьбу. Прискорбно, как быстро она уверовала в него. Мокрая одежда липла к телу, натирая покрасневшую кожу, Но Седрик неловко перебирался с бревна на бревно по вклинившемуся между ними плавнику. Надежной опоры не было, и зачастую ему приходилось мгновенно решать, куда поставить ногу дальше, когда очередной ствол под ним уходил вглубь. Но он все же добрался до спутанных корней ее дерева и крепко вцепился в них. Ствол был длинным, и Седрик, как ему показалось, очутился достаточно далеко от драконицы, чтобы его скромный вес мог их уравновесить. Он полез по корням, вверх, проверяя, поднимется ли ее конец бревна, а затем осознал свою ошибку. Ему нужно как раз опустить ее конец, чтобы подсунуть под нее, а вовсе не поднять. Он отчаянно пожалел, что у него совсем нет опыта в подобных вопросах. Седрик никогда не зарабатывал себе на хлеб ручным трудом и гордился этим. Его кормили ум и безупречные манеры. Но если он сейчас же не сообразит, как ей помочь, его драконица погибнет. «Рэлбда, моя славная и медная королева, постарайся замереть. Я попробую поднять этот конец бревна, чтобы подсунуть ствол тебе под грудь. Когда он всплывет, то слегка поднимет тебя над водой». Его замысел не увенчался успехом. Всякий раз, когда Седрик пытался приподнять тяжелый край ствола, под воду уходило то, на чем стоял он сам. Один раз, потеряв равновесие, он едва не соскользнул под толщу плавучего мусора, Ему удалось задвинуть ствол чуть глубже под грудь Рэлбда, но положение драконицы не слишком-то улучшилось. Перестав работать лапами, она осела в воде еще ниже, но спина и голова оставались над поверхностью. Рэлбда, не отрываясь, смотрела на Седрика. Он заглянул ей в глаза. Живые темно-синие водовороты на фоне сверкающей меди. Цвета в них казались текучими. Это напомнило ему переливающиеся оттенки ее крови в стеклянном флаконе. Его кольнула вина. Как он вообще решился на столь чудовищный поступок? Устало промычала драконица. Звук ударил ему в уши, а ее изнеможение захлестнуло разум и как будто подсекло колени. Седрик взял себя в руки и постарался ответить ей теплом и ободрением. «Я знаю, прекрасная моя королева, но ты не должна сдаваться. Я делаю все возможное, чтобы спасти тебя». Его измученный разум взвешивал и отбрасывал возможности. затолкнуть под нее куски плавника поменьше? Нет, они просто уплывут. Или он сам провалится. Драконица сдвинула передние лапы в поисках лучшей точки опоры. Конец бревна поднялся, затем плюхнулся обратно, и она едва не упустила его. Еще несколько кусков дерева оторвались от края плавучего островка, и их подхватило жадное течение. «Не дергайся, красавица моя! Бревно, на котором ты лежишь, может оторваться от остальных?» «Шевелись как можно меньше, пока я думаю». Теплая волна, захлестнувшая его сознание, уняла тревоги Седрика. На какой-то миг его затопила радость и какое-то чувство, похожее на влюбленность. Затем так же стремительно, как и пришла, волна отхлынула. Седрик стиснул кулаки. «Как же это называла Элис? Драконьки-чары?» «Приятное ощущение. Опьяняет и бодрит». Седрик едва не потянулся за ним, желая добавки, но затем драконица снова дернулась, и он в который раз чуть не свалился в воду. Нет, надо держаться поодаль и сохранять рассудок, если он хочет ей помочь. И еще одна более мрачная причина отстраниться пришла ему в голову. Если он позволит драконице смешать их мысли слишком сильно, а затем она утонет, Седрик содрогнулся от одной мысли о том, что разделит с ней это ощущение. Он посмотрел на драконицу, на небо, прикидывая время, и на ближайшие деревья. Вот как решил он им удастся спастись. Работа предстоит не из легких, но если он сумеет так передвинуть плавающий мусор, чтобы самые тяжелые бревна прижало течением к живым стволам, а потом затащить туда же драконицу, возможно, она найдет лучшую опору.